Глава двадцать первая. Громовицкий сплит. Петр Аничков, некромант пятого шага. Возраст – тридцать семь лет. Общее количество освоенных процентилий – девяносто девять из ста. Владение некромантией – шестьдесят пять процентилий. Почти шестой шаг. Владение стихией огня – тридцать четыре процентилия. Специализация – пепельный маг, скрестивший магию призыва и огня. Особые техники – создание подконтрольного симбионта, пепельная метка, владение спектром ослабляющих и усиливающих заклинаний. Физическая форма – удовлетворительная. Сильные стороны – хладнокровность и практичность, мастерство некроманта, лояльность и чувство долга. Слабые стороны – алкоголизм, цинизм и разочарование в людях, травмы прошлого. Примерно такую картину я выстроил себе после того, как мы имели достаточно продолжительную беседу с применением ауроскопа. Благодаря тяжелому поединку, тренировка пошла как надо. Каждый из кожи вон лез, чтобы показать, на что он способен, а повышение процентилий среди гридней ждали теперь все. Процесс был схож с занятиями в Вологде. Группа людей выстраивалась вокруг меня в радиусе 10 метров, и стреляла в небо теми стихиями, что владели. Мы могли добить любой атрибут до 50 единиц, именно столько можно было освоить через обучение, и успешно этим занимались. Плюсом прилагалась общая слаженность. Не надо было отсылать часть дружины куда-то в тридевятое царство на практику, ослаблять род и ждать их возвращения. Все происходило здесь и сейчас, не выходя за пределы поместья. Сначала Ману тратила одна половина дружины, а на следующий день — другая. Таким образом, менялись целую неделю. Моя аура значительно разгоняла потенциал баритинских бойцов. Это было удобно, потому дворяне и любили строить свои жилища прямо на местах силы. Кстати, это всегда вызывало сильный перекос в какой-то атрибут. Были целые рода огневиков или водников, что потом потихоньку стажировались, и переучивались под потребности клана. Процесс довольно долгий и муторный, к тому же еще финансово затратный. Аренда мест силы без ликвидаторской корочки — занятия дорогостоящее, а вот нам этим страдать не надо. Пока я здесь, общий уровень владения стихиями будет непрерывно расти. Что касается меня, то свои 44% тени — Я поднял до сорока семи адскими тренировками. Я запретил себе использовать вообще какие-либо другие виды магии. И каждый день наведывался на четвертый этаж Теневого мира. Там старался не натыкаться на большие скопления молотобойцев, потому как огневая мощь у тени слабая. Из-за этого частенько забредал за пределы родового поместья, чтобы найти тихое местечко для расправы над монстрами. С них я получал заряженные камушки, пополняя личный запас для брешей. Также я сделал важное открытие. Если убивать молотобойцев или рыцарей атрибутом тени, то за убийство мне все-таки капали процентили, тогда как за использование огня или, например, магии земли, сколько ни старайся, получишь шиш с маслом. Я попробовал схитрить и сделать гибридное заклинание тени и огня. Но и в этом случае ничего не вышло. Нужна была чистая стихия тени, неважно, руническая или по системе человек-источник. Я называл эти вылазки рыбалкой, потому что так оно и было. Цепляешь, как рыбак, одинокую цель, сагрессировав ее на себя, и отбегаешь на безопасное расстояние, чтобы никто не помешал с ней расправиться. Естественно, я использовал каждый день положенные мне 10 минут дыхания за счет артефактных орденов, это порой и спасало. За оставшиеся две трети срока мне надо хорошенько подготовиться и привыкнуть к четвертому этажу, а затем освоиться и на пятом. Ломоносов был отправлен в Муром на поиски точного местонахождения Турзагала, а компанию ему составил Петр Аничков в качестве охраны. Ванин Дар, а также периодические озарения от Клирикраса, позволили грамотно подойти к делу. Правда, за это задание сестренка Анна мне спасибо не сказала. Насколько я понял, Скоржинский ее раздражал постоянными попытками снискать расположение. А Ломоносова она ждала больше двух месяцев, изнывая от нетерпения. Однако с момента отъезда ничего не изменилось. Ваня все так же был к ней равнодушен и холоден, а вот сам он стал нелюдимей, это факт. Часто любил запираться у себя один в домике, а девушка все ходила вокруг да около, как лиса возле курятника, боясь сделать первый шаг и ошибиться. Владимир же совсем голову потерял. Поговаривали, даже завязал на время со своими любовными похождениями. — Как думаете, надолго его хватит? — спросил я за чашечкой чая Елену Рюмину, к которой наведался в гости после визита по местным артефакторным мастерским. Осталось заглянуть в последнюю, к некоему Олегу Веремею. Знаете, Владимир может показаться легкомысленным, но на самом деле у него очень тонкая и чувствительная натура. Я не вправе разглашать чужие секреты, у нас с ним очень доверительные отношение, но к Анне у него самые серьезные намерения. Он даже ко мне перестал заходить. Как увидите его в клубе, обязательно поругайте за это. Жертвовать таким обществом — кощунство? — Но и вы простите его. Влюбленный мужчина не видит берегов. — А потом спасай этих утопающих, — махнула рукой баронесса. — Собирай по кусочкам, да с ними. — Думаю, у Владимира богатый опыт. Как-нибудь справится. Ну а нет, воспользуйся вашим спасательным кругом, Елена Алексеевна. Улыбнулся я темноволосой девушке, но та даже бровью не повела. — Вот вы того же поля ягода, Артем Борисович иронично покачала головой баронесса наслышаная о ваших любовных похождениях это от кого же удивленно спросил я елена поправила платье на коленях и жестом показала лакею унести под нос с вкусностями мой брат захар тоже в бастионе закрывал ежегодную норму кажется что то такое припоминаю задумался я вы с ним пересекались на муромской бреши лучник одет в бригантину — Тридцать с лишним лет? Вроде это был посыльный от полковника Третьякова. — Он самый. Папенька ему все уши прожужжал, чтобы сменил оружие. Но Захар упрямее барана. — А что тут плохого? Вы же можете себе позволить? — пожал я плечами. — Дело не в деньгах. Брат хочет в императорский эскадрон конных лучников. Я присвистнул. — Далеко метит. И много еще. 20 — Двадцать процентилей не хватает но папенька не теряет надежды, хочет женить его. В общем, я умело увильнул, чтобы не откровенничать на тему возлюбленных, а баронесса, поняв мое настроение, решила не настаивать и сделал вид, что так и надо. За подобными разговорами у меня обычно и проходили все визиты к Рюминой. Совсем без женского общества я не мог. София объявила мне бойкот, так что коротал часик-другой в день за чашечкой чая приятной компании. Елена была интересной собеседницей, к тому же крайне осведомленной. Грех терять такой контакт. Погромовцу даже пополз слух, что я приволакиваюсь за баронессой, но мы оба были взрослые люди и делали, что хотели. Рюмина вообще, как не от мира сего. Все общественное ей чуждо, себе на уме, замкнута. В свет выходила только по просьбе влиятельного папеньки. Тот, как мог, пытался заинтересовать дочь делами рода, но в глубине души понимал. Девушка участвовала в светских раутах и прочих мероприятиях, потому что любила его, а не потому что ей это нравилось делать. Она общалась с ограниченным кругом лиц, а настоящую себя показывала очень редко. Я и Скоржинский, по сути, одни из тех друзей, при ком она могла не притворяться и вести себя раскованно. Я старался сохранять баланс обсуждения дел и милых шалостей, чтобы не превращать беседу в занудство. Так Елена вполне охотно расставалась с информацией, а я дарил ей общество интересного собеседника. Были и другие грязные мыслишки, но я их пока задвинул на второй план. Рюмина как раз была из тех женщин, с которыми не хотелось терять контакт из-за легкой интрижки, а превращать наши отношения во что-то большее У меня не было желания. Образованная, она знала четыре языка, легко ориентировалась в искусстве и литературе, поверхностно, как и полагается аристократке, разбиралась в точных науках, ровно настолько, чтобы не показаться невежественной. Но весь этот багаж знаний тяготил ее. «Иногда мне хочется побыть наивной дурочкой и беспокоиться только о вечернем платьице», услышал я как-то от нее. Благодаря баронессе я теперь точно знал общий расклад сил среди дворянства Громовца, а также сведения, которые пришлось бы долго собирать в кулуарах Прайда. В клуб я тоже заглядывал, чтобы показать себя красивого. Там были кое-какие подвижки, но об этом потом. Сейчас, после того, как я поцеловал в щеку эту странную даму и поймал возле ее дома извозчика, я катился в сторону ремесленного квартала где жил тот сам артефактор Олег Веремей. Последний в моем списке, но не по значению. Отец переманил к нам мастера, который работал в разрушенной зачаровальне, но нам все еще требовалось четыре артефактора. Все они боялись уходить от Пронских, но был среди них негласный лидер, главный зачинщик протестов в местной гильдии. — Кого там носит? — грубо спросил голос. — Никого не жду! — «Проваливай пока цел, пинжак!» «Добрый день, Олег Николаевич. Я барон Артем Баритинский. Хотел бы обсудить с вами вашу проблему». Вежливо я ответил обрюзкшему неопрятному мужчине, что высунулся из соседнего окна посмотреть, кто пожаловал в его святая святых. Он ничего не ответил, но вскоре замок щелкнул, и меня жестом пригласили внутрь. Веремей был в халате и с нераскуренной трубкой в левой руке. Он также громко откашлялся, когда я прошел мимо и, выглянув воровато за дверь, закрыл ее на трищеколды. Я оценил прихожую. Полный хаос. Все увиденное мной можно было уместить в два емких словца. Холостяцкая берлога. Артефактор за свою жизнь так и не нашел вторую половинку или вовсе не счел нужным закрывать этот вопрос. Пыль, паутина... Местами даже целые комья сбившегося мусора лежали по углам, подражая перекоти поле. Продранный старый диван давно не мылся, а посеревшие ковры напоминали легкие курильщика и всем своим видом молили «выбейте нас». У меня сложилось чувство, что здесь ничего не менялось с момента приобретения дома и всей мебели в нем. «Вот передвинь комод или еще что-нибудь, и там останется чистый след». «Чаю — Чаю? — засунув мундштук в рот, спросил Веремей. — Спасибо, я недавно пил. Есть где присесть? — Ага. Зачаровальщик нашел таки чистую табуретку и смахнул с нее крошки полотенцем. Я поморщился, но ничего не поделаешь. Человек погряз в свинстве. — Вы знаете, кто я? — начал я наш разговор. Веремей плюхнулся на диван, подняв облако пыли и смачно чихнул. — «Да, ваш броди, наслышаны. Елисея нашего приютили. За это большое спасибо!» — кивнул он. «Мужик отличный был. Да вот случится же такое!» Он разжег трубку и, попыхивая, втягивал первый слабый дымок. «Если такой отличный, что же не помогли ему сами?» — справедливо поинтересовался я. «Да как же поможешь! Юра сразу сказал, кто полезет сердобольничать, тому ждать беды!» Я скрестил пальцы и уточнил. «А какая с этого выгода Пронскому?» <звук> <звук> закашлялся Веремей. «Да вы что! Елисей Камнезор! Что, не слышали?» «Ах, ну да! Вы тогда пешком под стол ходили!» Он удовлетворенно кивнул сам себе, оценивающий, пройдясь по мне взглядом. «Тогда лучше за зачаровальщика не сыскать было, Артем Борисович. Как же! Сразу три антрибута!» Шакалье слюной все исходило. Хотели его в свою артель затащить, а он ни в какую, сам да сам. Я тогда только-только на ноги стал, а про товары камнезора легенды ходили. Никто столько не работал без черной полосы, как он. Мог в день по три изделия выдавать. Где это слыхано? Тут одно раз в три дня попробуй успей. Ну и чертяга был. Да и сейчас тоже неплох, пожал я плечами. Работает в том же темпе, как вы и сказали, два-три артефакта в день. — Да ну! — оторвался от мунштука Веремей. — Я могу и больше. А вот тут зачаровальщик прищурился. — Артем Борисович, я человек прямой, вы, наверное, слышали. Вранья на дух не переношу. от того и терки у меня с нечистью этой. Он неопределенно махнул рукой в сторону улицы. Я им как бельмо на глазу. Ну так вот, вы привираете, конечно, как вам угодно. Да не зазнавайтесь. Барон не барон мне все равно. Я калач тертый, никого не боюсь. Семьи нет, пугать нечем. Если травить, так только меня самого. А я свое уже пожил. Вы считаете, в болезни семьи Гелисея замешаны Пронские? Не обращая внимания на ерничание мужичка, спросил я. Да кто же еще? Он им мешал. Ёшкин кот, да как, Елисея попёрли, всё. Кончилась энта свобода. Один я остался, оловянный солдатик. Пытались, приходили, громили мне мастерскую, два раза поджигали. А я что? Кукишим, они процент с прибыли. Показал он мне Дулю. Ясно, спасибо за откровенный ответ. Поблагодарил я и встал со стула, осматриваясь. «Можно увидеть вашу мастерскую?» «Идем!» — кряхтя согласился Веремей. Он не был так уж стар, лет пятьдесят, только-только стукнуло. Но здоровье свое испортил плохой пищей и пагубными привычками. Мы прошли через еще одну комнатку, хранилище ингредиентов и попали в святая святых. Тут я, признаться, сильно удивился. Кристальная чистота, каждый инструмент... Каждый фокусировочный камень, ступка, весы, контейнеры для ингредиентов и прочие вещи — все было расставлено и разложено в идеальном порядке. Вот это я понимаю. Профессионализм. Готовый артефакты расфасованы по ящичкам, с подписями, какому адресату они предназначались, а болванки для удобства развешаны на сварганенной под себя металлической конструкции. «Изумительно!» — кивнул я похвалив организацию труда. А Веремей яростно почесал нос, довольный замечанием. «Можно попробовать?» — спросил я зачаровальщика. Тот помялся в нерешительности. «Олег Николаевич, полагаю, вы в курсе, по какому поводу я заглянул?» Поинтересовался я у него, обходя монументальный гранитный стол так, чтобы мы смотрели друг на друга. «Да понятное дело!» — почесал он шею. «Предлагать пришли!» «Но я же уже сказал, не моё это!» «Тогда чего в забастовке лезете?» — чуть улыбнулся я. «Будь оно не ваше, не мутили бы воду. Выходит, не состыковочка?» Олег нахмурился, не желая признавать противоречия, и, чтобы ничего не говорить, засунул в рот мундштук. «У вас, насколько я помню, сорок процентилей», — поинтересовался я, и тот кивнул. «Елисея вы в этом плане превзошли!» «Пустяки!» — махнул рукой Веремей. «Он бы смог больше! Дурью мается! Надо было в одну стихию! В одну ему говорят! Но упрямец ешь-то моё С досадой произнес он, будто переживал личную обиду. «Ну, с этим мы еще поговорим с ним. Переучиться никогда не поздно будет!» «Па!» — скептически пыхнул Олег. «Хотел бы я посмотреть на того, кто уговорит его!» Вы на него как раз и смотрите, Олег Николаевич. Давайте так. Я погладил с любовью гранитный стол. Если я при вас создам 10 изделий, вы согласитесь пойти за мной? Веремей подавился то ли слюной, то ли дымом и долго откашливался. Я даже подошел к нему, участливо похлопав по спине. С вами все в порядке? Тот выставил руку перед собой и весь покрасневший отыскал платочек, чтобы выхаркать мокроту и не обляпать пол. «Хватит мне тут сказки затирать, юноша! Какие десять изделий?» «Вы позволите? Дайте руку», — попросил я, и, не дожидаясь разрешения, схватил его за ладонь, оголив предплечье. Большая площадь контакта позволила мне бегло оценить состояние здоровья артефактора, и там ждал сюрприз. Мужичок превратил себя в развалюху. Тут нужен был грамотный подход в несколько сеансов, дабы организм правильно перестроился. Для ослабления приступа веремея я повлиял на усиление регенерации мерцательного эпителия, который выстилает бронхи. Этот эпителий играет ключевую роль в очищении дыхательных путей от слизи и частиц. Под его влиянием поврежденные клетки заменились новыми, а вся слизь пошла наружу я подвел зачаровальщика к стоящему неподалеку ведру и велел сплевывать туда. Из него обильно исходила мокрота. Дальше я поработал над восстановлением бронхиол и альвеол, чтобы увеличить газообмен, вентиляцию легких и насыщение крови кислородом. Щеки мастера из сероватого постепенно вернули свой румяный оттенок, то же самое и с остальной кожей. Я решил пока на этом закончить, и отпустил руку мастера. «Так легче?» «Что это было? Ты... Вы... Некромант, Артем Борисович?» Вытирая рот, спросил артефактор. В голосе прозвучали удивленные нотки. Я кивнул. «Да, Олег, но мы сейчас не про это. Конечно, всех своих работников я лечу бесплатно. Даже не обсуждается. Их здоровье для меня на первом месте. Но вернемся к изделиям». С меня 10 штук. Я подошел к болванкам и взял оттуда только ножи, висевшие дальше всего остального оружия, и выложил на соседний столик, предназначенный как раз для организации рабочего пространства. Моя задача была не удивить высоким процентилем, а продемонстрировать магическую выносливость, поэтому я решил ограничиться пятерками. На создание каждой у меня сейчас уходило 20 минут. В итоге совсем управился за три с половиной часа, отвлекаясь только на замену болванок. 10 огненных ножей лежали в ряд перед Веремеем, и каждый из них тот придирчиво оценивал на глаз, рассматривая мой узор. «Вот этот еще гляньте!» — протянул я ему медный артефакт. «Сам делал!» У того глаза сразу на лоб полезли. «Это рунический!» «Он самый!» — хмыкнул я. Мастер взял его двумя руками, словно дитя, прокрутил вокруг оси и так же трепетно вернул. Он смотрел то на меня, то на ножи и задумчиво тер подбородок. Заманить к себе талантливого упрямца, для которого свобода дороже денег, можно только одним способом, показав новые грани мастерства, к которым без вас он никогда не прикоснется. Эта мысль не даст ему покоя, и он, как сверчок, единожды увидев свет, послушно полетит на огонь в надежде стать частью вашего величия. Мы также предлагаем бесплатное место силы. Добил я его, и тот ответил. Что будем делать с пронскими? Уговорить еще троих мастеров пойти к нам. Это единственное условие. Я спрятал рунический артефакт обратно в ножны на поясе. А насчет пронских не волнуйтесь. Име Уже занимаются мои люди. Громовец, выход из ресторана «Лепелли Гурман». «Сударь, что вы себе позволяете?» Возмутился узкоглазый джентльмен, которого Виталий Пронский не пропустил вперед к ближайшей карете. «Извините, но это моя карета», — насмешливо поднял бровь аристократ. «На ней написано, что она ваша», — расправил грудь хорошо одетый незнакомец. Костюм-тройка, цилиндр, запонки и дорогие туфли — все выдавало в нем дворянское происхождение, кроме говора. Потому Виталий громко рассмеялся и ткнул пальцем в витиеватую надпись на карете. — Вот, если угодно! — указал он на золотистые буквы на фоне коричневого лака. — Владение рода Пронских! Увидели! А теперь позвольте! — Ох! — картинно вздохнул джентльмен, — и пошатнулся от одного лишь прикосновения Виталия. Цилиндр упал в лужу, и азиат удивленно расширил глаза, насколько смог. — Это что, нападение? — громко прокричал он, привлекая внимание окружающих. — Вы оскорбили мою честь! — Слушайте, вот давайте без этого. Все прекрасно видели, как вы сами... Пронский не договорил, потому что мокрый цилиндр шмякнулся ему в лицо, забрызгав грязной водой. «Во имя цилиндра, портков и неудобных галстуков я, Каримов Рустан Сайфулоевич, вызываю вас на дуэль!» «Серьезно? Меня? Да ты знаешь, кто я такой!» Виталий гневно пнул ногой упавший головной убор. «Да, вы, Виталий Пронский, племянник главы рода, игроман, насильник и богатенький слюнтяй!» Но ты сам напросился, Сайфул!» «Сафулиевич Сулфалоев, тут ты, короче, ты доигрался! Принимаю вызов!» — ткнул он пальцем в бухарца. «Тебе не жить, узкоглазый!» И после этого сел в свою карету, громко хлопнув дверью. В это же время в разных уголках города прозвучали аналогичные диалоги, результатом которых были следующие реплики. «Я Антон Евгеньевич Соловьев!» Илья семёнович Булаев, Сергей Павлович Борткин, Иван Дмитриевич Горчаков, Петр Яковлевич Аничко, вызываю тебя на дуэль, Арсенчик. Ну что ты так побледнел? Облизнул пересохшие губы некромант после того, как бросил перчатку офицеру ложи. Это тебе не в застенке геройствовать. Пронский побледнел, но на глазах у товарищей что смотрели на все это со стороны, не мог опозорить честь рода. Их веселое застолье теперь поглотила гробовая тишина. Остальные постояльцы тоже заинтересованно смотрели за развитием событий, потягивая свое пиво. «Принимаю вызов», — подняв подбородок, произнес он. «Вот и отлично», — улыбнулся Аничков. «Господа», — Петр коснулся козырька и собрался было уходить, но развернулся в дверях трактира. «Ах да, забыл предупредить! С у тебя ничего не получится!» «Это почему же?» — набычился молодой Арсен. Он был в курсе, что у Аничкова почти шестой шаг, тогда как у него только третий. По законам империи, Рот мог выставить в защиту своего слабого члена любого бойца. Это не считалось мавитоном, но после таких замен подпорченного дуэлянта не воспринимали всерьез. В понимании аристократии только дети, старики и женщины просят защиты. Арсен едва не запытал Аничкова, проявляя усердие перед ложей, хотя та приказала всего лишь задержать Петра. Повод для дуэли более чем справедливый. «Узнаешь потом», — оскалился бывший узник и толкнул плечом дверь, впервые за пять лет не отоварившись в питейном заведении. По спине Арсена Пронского пробежали недобрые мурашки. Что он имел в виду? Почему нельзя замену?